Глава шестая. Бродник-плоскиня в татарском плену. Однажды разведчики привели к Джебе несколько человек из племени раньше невиданного. Занимались они перевозкой на паромах и лодках дорожных путников. Они были высокие, плечистые, с широкими рыжими бородами, в овчинных, потрепанных полушубках, кожаных портах и мягких поршнях, переплетенных ремнями. Серые рысие шапки были лихо сдвинуты на ухо. «Кто вы такие? Откуда пришли?» — спросил Джибе. «Один, повыше и поширше, остальных отвечал по кипчакски. Мы зовемся бродниками, потому что мы бродим по степи. Отцы и деды бежали сюда, в степь от князей, себе воли. Если вы не почитаете ваших господ и убежали от них, значит, вы разбойники и бродяги». Мы не то что разбойники и не совсем бродяги, мы вольные люди, вольные охотники и рыбаки. А ты кто? Спросил Джибе с самого высокого бродника. Я зовусь Плоскиня. Наши бродники избрали меня своим воеводой. Джибе сейчас же отправил нукеров к Зубудай-Богатуру сказать приезжай, пойманы нужные нам люди. Нукеры прискакали обратно с такими словами. Субудай Богатур сидит на ковре. Около него торба бобов. Он сказал, не поеду, занят. Бродник Плоскини заметил. Это значит, кто по ком плачет, тот к тому и скачет. Джиба оставил под стражей всех пойманных Бродников, а сам вместе с Плоскиней, окруженной нукерами, отправился к Субудаю. На потухающем багровом небе резко чернели три юрта Субудая. Над ними велись дымки и торчали воинские значки, шестые с конскими хвостами и рогами буйволов. Субудай сидел в юрте на персидском шелковом ковре, освещенный дрожащим светом костра. Он левой рукой доставал из пестрой торбы бобы и старательно расставлял их странными длинными нитями. «Кто это?» — спросил Субудай. На мгновение он уставился вытраченным глазом на Пласкиню и опять занялся бобами. «Садись, Джебе, Ной». Джебе опустился на ковер около Субудая и бесстрастно косился на то, что делал богатур. Никогда он не мог вперед угадать, что сделает старый барс с отгрызанной лапой. Бродник-плоскиня, высокий, осанистый, с широкой рыжей бородой, не спадавший на грудь, бегающими глазами осматривал юрту и что-то прикидывал в уме. Он продолжал стоять почтительно у входа. Его сторожили два увешанных оружия монгола. Поглядывая на руку Субудая, быстро передвигавшую бобы, Джебе рассказывал, что слышал от пленных, и советовал использовать плоскиню как проводника. «А что делают сейчас кипчакские ханы?» — прервал Субудай. «Все они струхнули», — ответил плоскиня. Когда ваши татары премчались в их город Ширукань, кипчакские ханы разбежались, одни в русские пределы, другие в болото. Кто убежал к Русам? Много убежало. И первым главный их богач Котян, и половцы лукоморские, и таксибичи, и м, -м Багубарсовы, и Бастеевы Чать, и другие.